Когда-то во Франции Король и королева И родилась у них дочка прихорошенька. По такому случаю Устроил король веселый пир И пригласил во дворец Множество гостей Самыми почетными среди них были добрые феи. Усадил король всех за стол и приказал поставить перед каждой феей золотое блюдо. Но вдруг в самый разгар пиршества отворились двери, и в зал вошла еще одна фея, которую забыли пригласить на праздник. Увидел король старую фею, выскочил из-за стола, усадил ее на свое место, приказал подать ей золотое блюдо. Но обиделась старая фея, угощением не притронулась и пробормотала что-то сердито. стало время одарить маленькую принцессу Своими волшебными дарами Самая юная фея пожелала принцессе Быть красивее всех на свете Вторая подарила ей доброе сердце Третья, что будет она петь и танцевать лучше всех Дошла, наконец, очередь и до старой феи. Наклонилась она над колыбелью и молвью. Превратишься ты в лягушку и будешь прыгать по лужам до конца дней своих. Жалью ее. Пусть прыгает она не в лужах, а в чистом пруду. А когда придет время, выйдет замуж за прекрасного принца. Прошли годы, но принцессу-лягушку так больше никто и не видел. А неподалеку, в соседнем королевстве, жил в ту пору король с тремя соловьями. Старшего звали Анри Пьер. Был он юношей добрым и веселым. И вот в один прекрасный день отправился он на охоту. Вдали увидел он ряд могучих дубов, а возле них прозрачный пруд. Подошел он поближе, и вдруг слышит. О, кто это в пруду будто стонет? Ах, да это просто квахает лягушка. Вот бы ее приручить. Лягушка-квакушка! Ах! «Прыгни ко мне на плечо! Станешь тогда моей женой!» Откуда ему было знать, что лягушка-то заколдованная принцесса? Да и крикнул он просто так, чтобы посмеяться. И вдруг видит, выпрыгнула лягушка из пруда и скук ему на плечо. Удивился Анри Пьер я отнес ее к себе. Устроил он у самого камина чан с чистой водой и выпустил в него лягушку. Прошла неделя, другая, и привык Анри Пьер к новой своей подруге. Говорил с ней, рассказывал забавные истории, а подружка его внимательно слушала. Тем временем составился король-отец и решил отдать корону одному из трех сыновей. Задумал он устроить сыновьям три испытания. Тот, кто выйдет из них победителем, получит наследство корону. Позвал он к себе сыновей И объявил им свою волю. Получит корону тот, Кто сумеет густом полотна Обернуть башню королевского дворца Семь раз. Вернулся Анли Пьер домой, Уселся в кресло у камина и задумался. Заметила это принцесса лягушка и вдруг спрашивает. Кот, что с тобой, милый? Какая печаль тебя огложит? Ну и чудеса. Значит, ты и говорить умеешь? Ну и чудеса. Что в том проку, если и расскажу... Все равно ты не в силах мне помочь. Не нужна мне корона, а вот с братьями потягаться я не прочь. Но нет у меня такого полотна. Куак! Куак! Не расстраивайся, милый, раньше срока. Подожди меня, я скоро вернусь. Куак! Куак! Выпугнула лягушка из чана с водой и скрылась. С трудом добралась она до домика юной феи. Рассказала ей лягушка про все, что с ней приключилось. И про состязание упомянула. Выслушала ее внимательно добрая фея и задумалась. Потом вынула из красивого ларца маленькую коробочку и протянула ее лягушке. Вот, возьмите. Пусть отнесет твой муж эту коробочку к королю и попросит ее открыть. Обрадовалась принцесса-лягушка, поблагодарила добрую фею и поскакала домой. Куэк, куэк, эту коробочку, дружок, отнеси завтра отцу и попроси ее открыть. Спасибо тебе, милая, за заботу, но ведь таких безделушек у отца, видимо, невидимо. Прошу тебя, сделай так, как я говорю. Куак. Ну что ж, пусть будет по-твоему. На другое утро пришел Анри Пьер в отцовские покои, а братья его уже там. А, вот и Анри Пьер. Ну, где же твое полотно? В коробочке? Ай да жутник. Ну, ладно, ладно, ладно. Начнем с младшего брата. За дело. Развернул свое полотно младший сын, и все замерли в восхищении. Принялись тут же обертывать полотном башню, Но хватило его лишь на два с половиной оборота. Пришел черед среднего брата. Полотно у него было еще лучше, Да хватило его всего на три оборота. Повернулся тут король к старшему сыну. Что-то я не вижу твоего полотна, сынок. Возьмите эту серебряную коробочку и откройте ее. пошутите надо мной захотел однако коробочку открыл и увидел в ней серебряное яйцо открыл яйцо а в нем серебряный орешек лежит раскрыл орешек а там тончайшее полотно Дернул король за край полотна и давай тянуть. Тянул, тянул, а конца все не видно. Обернули башню семь раз, а в куске еще добрая половина осталась. Молодец! Молодец! Но это еще не все. Дам я вам второе испытание. Кто принесет мне самую красивую птицу, тот и получит корону. Приободрились сыновья, младший и средний, и тут же отправились за красивой птицей. А Анри Пьер вернулся домой, сел в кресло у камина и опять задумался. заметил это лягушка. Уа! Уа! Что ты такой грустный, дружок? Разве не помогла тебе коробочка? Помогла, спасибо тебе. Да только придумал отец новое испытание. Победит тот, кто принесет ему самую красивую птицу на свете. Не тужи, милый. Попробуем и мы такую птицу отыскать. Подожди меня, «Немного! Клак! И снова отправилась лягушка в путь. Прискакала она к доброй фее и рассказала ей про птицу. «Дело это непростое, но и на этот раз я помогу тебе. Возьми у меня этот аришин и пусть король расколет его». Поблагодарила лягушка добрую фею и, подхватив орешек, вернулась домой. На следующий день вновь пришли братья к отцу. Младший принес красивого павлина с хвостом в веером, средний, говорящего изумрудного попугая. Ну, а Анри Пьер протянул отцу орешек и попросил его расколоть. Едва расколол король орешек, Как выпорхнула из него Маленькая птичка. И до того хороша она была, Так сверкала и горела, Что все даже зажмурились. А птичка уселась на плечо королю И залилась звонкой крель. Но и порадовал ты меня на старости лет, Анри Пьер. По труду не видал я такой диковинной птицы. Однако ждет вас всех третье и последнее испытание. Приведите ко мне во дворец своих жен. У кого самая красивая жена, тот и победит. А коли победит, то и корону получит. Обрадовались тут двое младших сыновей. Вскочили они на коней и умчались за своими женами. Ну, а Анри Пьер, не торопясь, домой вернулся. Да вы и сами посудите, разве мог он идти во дворец со своей безобразной женой-лягушкой? Вернулся он домой, уселся в кресло и задумался. Кок! Кок! Ну что ты голову повесил, мой славный принц? Рассказал ей принц, какое испытание придумал король. Призадумалась лягушка, а потом прыг-сяна и, и прямо в сад. Там сорвала она большую тыкву, выскоблила лапками сердцевину и сделала из нее карету. Затем выпустила из мушеловки шесть мышей и запрягла их в экипаж. После этого поймала крысу, ящерицу и шесть пчел. Крыса стала кучером, ящерица лакеем, а пчелы камеристкой. Понеслась во весь дух по дороге эта странная упляшка. Спешила лягушка за помощью к юной фее. Но как назло зазевался кучер и на всем ходу влетела карета прямо в грязную лужу что тут поднялось запищали зашумели зверюшки на весь лес услыхала юная фея этот шум и выбежала на порог боже мой Как это ты застряла в луже со своей свитой? Погоди, однако, у меня в гостях та старая фея, которая превратила тебя в лягушку. Вошла она в дом и позвала старую фею. Пойди, погляди на твою принцессу-лягушку. Неужто и теперь ты ей не поможешь? Поморщилась старуха, припомнив былую обиду. Но не отказала юной волшебнице. А когда увидела застрявший в луже экипаж, рассмеялась от всего сердца. Больше я на нее зла не держу. А раз так, пусть превратится тыква в золоченую карету. мышив красавцев коней. Ящерица в лакея на запятках, Крыса в кучера, А сама лягушка в прекрасную принцессу. Едва успела она так сказать, Как вмиг все исполнилось. И помчалась сверкающая карета Вперед к королевскому замку. Улыбнулся король красавец а потом поглядел на других сыновей и молвил. Красивые у вас жены, ничего не скажешь. Но сами видите, что прекрасней жены Анри Пьера во всем свете не сыщешь. А коли так, получит он мою корону. Прости меня, отец, но красавица это не моя жена. Конечно, и у меня жена есть, да только она лягушка. Что? Так что проиграл я состязание. Жена? Лягушка? Что ж ты раньше мне не сказал? Ваше Величество, хотя не по своей воле, но ошибся, Анри Пьер. Я и есть его жена. Только не знал он того, что превратила меня старая фея в лягушку и предсказала, будто выйду я замуж за прекрасного принца. Так что все сбылось, как пописано. Возможно ли такое? Значит, возможно для тех, кто верит.